раньше лотца 16 ноября более одного года назад джервис бэй новый южный уэльс лотца оседлала последнюю волну и прокатилась на ней до самой отмели где ее восьмилетняя дочь Майя уже ждала ее со своей доской для серфинга солнце опускалось к горизонту и его лучи окрашивали морскую поверхность тускло бронзовым светом. Ранний летний бриз, теплый и ласковый, срывал пенные брызги с гребней волн. Это был ее первый сезон серфинга без гидрокостюма, и ощущения были просто небесными. Она соскользнула с доски и перевела дух, пока Майя подгребала к ней лежа на своей маленькой доске. Ее мышцы приятно ныли, глаза горели от соли, ветра и солнца. Но она нуждалась в такой психической и физической разгрузке после долгой недели работы в ударной группе, которая привела к разгрому банды байкеров, развозивших наркотики вдоль побережья. После переезда в Джервис Лотса обнаружила, что серфинг с ее дочерью был гораздо лучшим взбадривающим средством, чем алкоголь, который она раньше регулярно употребляла после трудного перевода в отдел проследования убийств в Сидные. Ее жизнь там превратилась в нисходящую спираль саморазрушения, особенно после того, как она потеряла своего мужа. В конце концов, это лишило лоцу заветной должности детектива в элитной группе следователей из команды по расследованию государственных преступлений. Но ее боссы, доброжелательные коллеги, уберегли ее от потери полицейского жетона. Они не довели инцидент до огласки в прессе. И неизменный перевод с понижением, после которого она оказалась в тихой полицейской заводе на южном побережье, практически был спасением для Лодсы. Это позволило ей привести себя в порядок и удочерить Маю. Это сблизило ее с собственной матерью, которая переехала в летний дом у пляжа, арендованный Лодсой, где она могла позаботиться о Мае, пока ее дочь работала допоздна или отлучалась по срочным вызовам. Джервис Бэй оказался лучшим выходом для нее. Она заново обрела себя в этом месте, с его бескрайним океаном, пустынными пляжами в межсезонье и отличной рыбалкой. Она пустила здесь прочные корни и открыла для себя образ жизни, о котором даже не подозревала и не знала, как он ей нужен. Ты видела мой последний разгон, мама? Видела, как меня вынесла из-под гребни волны. Майя просто сияла. Ее глаза блестели от радостного возбуждения. «Конечно, видела, детка!» Лотца улыбнулась дочери, когда сунула руку в воду, чтобы расстегнуть фиксирующий ремешок на липучке, крепивший ее доску к лодыжке. Обернув ремешок вокруг доски, она сунула ее под мышку, и они побрели с Майей по мелководью и по плотно спрессованному песку. Мелкие птахи разлетались вокруг, пока они шли по пляжу к дюнам где оставили свое снаряжение. «А мы доедим остатки пиццы?» — спросила Майя, тяжело дышавшая и едва поспевавшая за ней на тощих загорелых ногах. Лоца улыбнулась. Мысли ее дочери никогда не уходили далеко от еды. Это было их общей чертой. «Да, но я буду бутерброды с анчоусом». «Фу, гадость!» — Лоца рассмеялась. В этот момент она увидела женщину, сидевшую в дюнах, Ее длинные волосы темно-каштанового цвета развивались, как флаг на ветру. Она обнимала руками голени и медленно раскачивалась взад-вперед. Бледная кожа, пляжное полотенце, наброшенное на плечи. Она наблюдала за лодцей и ее дочерью. Или, скорее, любовалась закатом на заднем плане. Однако профессиональная интуиция подсказывала лодце, что женщина все-таки интересуется ими. Это заставило ее замедлить ход. Она склонялась к тому, чтобы обойти женщину стороной, но их снаряжение находилось дальше на тропинке, проходившей через травянистую дюну, где сидела женщина. Поэтому лодца продолжила путь с Майей за спиной. По мере приближения лодца заметила, что у женщины нет доски для серфинга, значит, она не серфер. Еще женщина была красивой той красотой, о какой Лоца даже не мечтала. «Как поживаете?» – непринужденно спросила она, поставив свою доску вертикально. Вопрос был праздным, какого можно было ожидать от любого прохожего в дешних местах. Она взяла полотенце Майи, кинула его девочке, потом подхватила свое полотенце и начала вытирать мокрые спутанные волосы. Женщина подняла голову, и лодце невольно замерла. У нее были большие глаза неправдоподобно кобальтово-синего цвета, как темно-синие воды Тасманова моря в 15 километрах от берега, где крупные проходные хищные рыбы — марлин, тунец, банита и белые акулы — движутся в прозрачных глубоководных течениях, свободных от осадочной мути. Но дело было не в цвете, это было нечто другое — выражение неприкрытого Отчаяние. Лодца достаточно долго работала следователем, чтобы приобрести отточенные навыки чтения невербальных сигналов как явных, так и тщательно скрываемых. Для нее это было второй натурой. И что-то внутри этой женщины кричало о страхе. Внутренний спасатель в голове Лодци, проклятый гладиатор в ее ДНК, который с самого начала побудил ее вступить в правоохранительные органы, Те же самые побуждения впоследствии причинили ей серьезные неприятности, заставили ее сказать прекрасный вечер, не правда ли? Потому что теперь ей стало любопытно, и она была готова задавать наводящие вопросы. Да, очень красиво, ответила женщина, не сводившая глаз с Майи. Вечер просто роскошный. Американка? Возможно но что-то в выражении лица этой женщины, когда она смотрела на маю пробудило неуютное ощущение, хотя Лотца не могла объяснить его причину. «Собираетесь искупаться?» — поинтересовалась лоца, заметившие бретельки от бикини под безрукавкой, которую носила женщина. «Вода очень теплая». Женщина плотнее обхватила руками колени и подтянула их к туловищу, продолжая смотреть на океан. Только тогда Лотца заметила старые синяки у нее на шее, и вдоль ключицы, и на руке. Когда ветер откинул челку женщины, Лотца увидела садину у нее на виске и еще один желто-синий синяк вокруг ссадины. Она задышала медленно и размеренно. Ей приходилось видеть такие синяки. В ней разыгралась маленькая внутренняя битва между желанием оставить женщину в покое чтобы она разбиралась со своими проблемами и удовлетворением собственного любопытства, перераставшего в сочувствие. Она обернула купальное полотенце вокруг шеи, оставив ветер гоняться за крошечными мурашками на коже. Приехали сюда на отдых, да? Нет. Я я недавно в городе. Приехала в прошлом месяце. Женщина нервно рассмеялась. Но кажется, что прошла целая вечность. «Вы из Америки?» — спросила Майя, набросившая полотенце на костлявые плечи, словно плащ Бэтмена. — Из Канады, западное побережье. — А я никогда не была в Канаде! — объявила Майя и продемонстрировала щербатую улыбку, отчего женщина снова как-то странно посмотрела на нее. — Не знала, что теперь в нашем городке есть канадцы! — заметила Лотца, осторожно копнув поглубже. — А что, следовало бы знать? Лотца пожала плечами. Я работаю в полиции? Считается, что в таком маленьком и захолостном городке копы должны знать всех и каждого. Женщина слегка отпрянула. Мышцы у нее на шее напряглись. Вы из полиции? Теперь интерес Лодцы перешел на профессиональную территорию. Она почувствовала темное подводное течение. Вероятно, в этот момент ей следовало отойти в сторону, но она не могла потому что уже пересекла какую-то невидимую и неопределенную черту, поэтому она протянула руку. «Лорел Бьянки», — сказала она, — «но все называют меня лодцей, «Или Лозой», — шутливо пискнула Майя. «А это моя дочь, Майя». Женщина помедлила, потом пожала протянутую руку. «Элли». Ее рука была прохладной, изящной и ухоженной. Гладкая кожа. «Никаких колец». «Добро пожаловать в Джервис-бэй, Элли!» Лодца ждала, когда Элли назовет фамилию, но та молчала. Лодца подняла свою доску для серфинга, сунула ее под мышку, немного поколебалась и спросила. «У Элли есть фамилия?» Женщина побледнела с таким видом, как будто была готова сорваться с места и убежать. «Эй, не беспокойтесь, до следующей встречи и приятного купания!» Пошли, Майя, пицца уже давно ждет. Мая забрала свою доску и сандалии и побежала вперед. А это... Это безопасно? Я имею в виду сейчас, спросила Элли ей вслед. Лодца остановилась и повернулась. Что? Безопасно ли плавать в этой части залива, особенно в такое позднее время? Я слышала, что акулы приплывают кормиться на закате, и бывали случаи нападения на людей. И я... я ожидала увидеть купальщиков, но пляж совсем пустой. Лотца озадаченно нахмурилась. «Я умею плавать», — с нажимом сказала Элли. Это прозвучало неуместно. Просто я уже давно не плавала, ну, знаете, среди больших волн. Лодца посмотрела на океан. Прибой грохотал на рифе, и клубы, взлетающие пены, золотились в лучах заходящего солнца. Прилив уже проникал в устье маленькие реки и баламутил песок, окрашивая воду в мутно-коричневый цвет. «Не обращайте внимания», — сказал Элли. «С моей стороны было глупо спрашивать об этом». «Нет, это вполне разумно. Нужно учиться поведению моря. Нужно знать, где образуются бреши в коралловом рифе и чего можно ожидать». Лоцци немного помедлила. «Эй, Майя, подожди, вернись-ка на минутку». Мая побежала назад по тропинке, лодца положила свою доску. «Пойдемте». Она кивком указала на море. «Мы отправимся с вами и быстро искупаемся перед закатом. Вы же надели купальный костюм, так что, наверное, рассчитывали окунуться в воду». «Мам, а как же пицца?» — спросила Мая, протягивая руку. «Пицца может подождать 15-20 минут». «Мы быстро поплаваем с Элли, а потом я куплю тебе мороженое на десерт. Идет?» Майя просияла и отложила доску. Возвращение в водную стихию не представляло для нее никаких проблем. Океан, серфинг и плавание – все это принадлежало к числу ее жизненных приоритетов. Наряду с вкусной едой и пауками. Элли удивленно приоткрыла рот изогнув губы в кружок, Потом оглянулась через плечо, как будто ожидала преследователей или спасателей. Она закусила губу и повернулась к лодце и Майе. «Вы уверены?» «Ну, конечно».